Настя любимка, Луна и тень. Книга первая. Мой принц крови. Глава первая. Живи, гад ты такой, живи! У меня дрожали руки, лоб покрылся испариной, и я отчаянно кусала губы. Живи, слышишь? Если бы меня сейчас увидел мой куратор, то непременно надрал бы мне уши. А может, и назначил мне очередную отработку в медблоке или на полигоне. Целитель не имеет права на панику, когда его помощь требуется пациенту. Но его тут не было. А была я полностью изможденная последним днем практики в больнице. Вообще-то никто не требовал от меня так выкладываться. Но это был последний день, когда люди, приезжающие из окрестных деревенек, могли попасть на прием к одаренной магичке. Персонала, как всегда, не хватало. Последствия длительной войны. Что уж говорить о сильных магах, к которым я и относилась. Потому и выложилась полностью, весь резерв отдала, желая помочь людям, особенно деткам. Выложилась, а теперь не знала, что мне делать с найденышем. И все бы ничего, но этот гад клыкастый относился к расе вампиров. Тех самых, с которым дружественная триада заключила перемирие. Спустя долгих тридцать лет войны – перемирие. Примечание. Дружественная триада, союз трех государств, в который входят два человеческих королевства – Ардарика и Ашер, и княжество оборотней Эрдвейр. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. И я прекрасно понимала, чем аукнется нам смерть вампира с высоким статусом. Тут даже крестьянин понял бы, что вампиреныш был не из простых и тем более не из низших. Что уж говорить о студентке предпоследнего курса Академии. Как же я ненавидела себя за то, что должна была ему помочь. За то, что именно я наткнулась на него в темном проулке этим поздним вечером, желая срезать дорогу. Срезала на свою голову. «Живи!» Я в который раз приложилась ухом к груди, прислушиваясь к едва слышному сердцебиению. «Живи, гаденыш!» И да, я отлично знала, что вампиры в критические моменты для своей жизни могут впасть в анабиоз. Однако тут точно был не тот случай. «Куда же ты в лес?» Я дрожала не от страха, а от перенапряжения и усталости. И, может, частично от осознания того, куда вляпалась и чем не это могло аукнуться в будущем. Почему все случилось именно тогда, когда о перемирии стало известно даже в этом захолустье? Уже два месяца, как известно. Эта война далась тяжело всем странам. Шрамы, что она оставила, никогда не исчезнут. Меня тошнило только от мысли, что я должна помочь вампиру. Буквально выворачивала нутро. но я упрямо пыталась реанимировать найденыша. У меня нет права его бросить. И неважно, кто он, откуда взялся, нет права. Я не могу создать ни малейшего повода для того, чтобы война началась вновь. Не имею никакого права, пусть и отчаянно желаю отомстить. Я попыталась обратиться к своему дару, но тут же закусила губу. Резерва осталась даже не на донышке. «Всего пара искр. Пара жалких искр, которые мне ничем не смогут помочь». Снова посмотрела на мертвенно-бледное лицо вампира и приняла решение. «Есть способ. Есть еще один способ, который может обернуться для меня чем угодно». «Открывай рот!» Я нажимала на его челюсть, которая совершенно не хотела мне поддаваться. Вампир так их сцепил, что я уже отчаялась раскрыть ему рот. Но запах крови явно расшевелил это обморочное тело. Затрепетали ноздри найденыша, и мое новое усилие наконец дало свои плоды. Я смогла разжать ему челюсти и тут же подставила свою раненую ладонь, чтобы моя кровь полилась ему прямо в рот. «Пей, гад!» — зло прошептала я. «Пей!» Пришлось его стукнуть немного по подбородку, чтобы сработал глотательный рефлекс. В этот момент вышла луна, осветив не только закоулок, но и всего вампира. Если раньше мне было видно лишь лицо, то теперь я отчетливо могла рассмотреть каждый сантиметр его тела. Темные спутанные волосы, белая кожа, прямой нос. Он был красивым. Очень красивым. Даже несмотря на то, что был измождён, а моя кровь испачкала его рот. Я смотрела на него и думала о том, что рядом с ним выгляжу с заморашкой. В выцветшем платке, полностью скрывающем мои волосы, что поделать, если седина пугала маленьких пациентов, а на поддержание иллюзии у меня не было ни желания, ни тем более магических сил, которых и так не хватало на всех желающих. В пусть добротной, но поношенной одежде. Увы, новую форму я получу только послезавтра. А лицо? Уверена, на нем было достаточно следов от моей деятельности в больнице. Ведь мыться я предпочитала на постоялом дворе. А вампир казался принцем из сказки. Пусть измученным, но невероятно притягательным. таким, в какого предпочитают влюбляться с первого взгляда романтичные барышни. Даже его грязная одежда не выглядела жалко. Наоборот, сразу было видно, что ткань дорогая, а кровь изысканный, еще и с роскошной вышивкой по вороту и груди камзола. Я готова была поклясться, что и выправкой вампир обладал не только аристократической, но и военной. Из-за этого его еще больше хотелось удушить. Мысль о том, что этот мальчишка, а он явно был или моим ровесником, или ненамного старше, убивал моих соотечественников, приводила меня в ярость. Почему именно я должна ему помогать? И эта вышивка, в которой сплели серебряные и золотые нити, мозолила глаза и слепила. Я горько усмехнулась. У меня из украшений на одежде только эмблема Академии, которую намертво пришивают магией. Особый опознавательный знак для каждого студента. Личный. И все же интересно, что означала его вышивка. Я слишком залюбовалась гадюнышем и пропустила момент, когда сознание вернулось к нему. В мою ладонь впились удлинившиеся острые зубы. «Ох ты ж!» – воскликнула я, пытаясь вырвать свою руку. «Отпусти!» «Куда там?» Вампир, попробовавший кровь, не желал расставаться с добычей. Сейчас в его глазах не было ни проблеска разума. Им руководили только инстинкты. И я рисковала собственной жизнью. «Интересно, мой курс будет счастлив, узнав, что меня наконец сожрали? Последние годы сокурсники только об этом и мечтали». «Пусти, гаденыш!» Я встала коленями на его грудь, буквально вжалась в нее, заставляя вампира поперхнуться очередным глотком моей крови. Жаль только зубы он так и не разжал. Наклонилась к его лицу так, чтобы темные с красным проблеском глаза нашли взглядом мои. «Я знаю, как тебя убить. И продемонстрирую это, если придется. Отпусти». Для твоей жизни больше опасности нет. Тьма его знает, чего я хотела этим добиться. Знала же, что, будучи на грани жизни и смерти, вампиры неуправляемы. Может, просто успокаивала собственную совесть? Если мне придется его убить, то я должна буду оправдаться, хоть как-то оправдаться перед наставниками. И, скорее всего, перед Королевским судом. Ведь объявлено перемирие. Я не лгала, говоря, что знаю о том, как его убить. Это раньше, еще до войны, целители занимались только врачеванием, хотя имели представление, как воздействовать на организм любой из рас, чтобы нанести максимальный вред. Однако это всегда было под запретом. Вплоть до отнятия магического дара или смертной казни. Война изменила все. И в Академии каждому из нас преподавали не только то, как помочь союзнику, но и как нанести максимальный вред врагу. Будем откровенны, нас натаскивали на это с первого курса. А я всегда была прилежной ученицей. Еще и высоко мотивированной. Впрочем, среди нас не было тех, кто не потерял хоть кого-то из близких в этой войне. Все мы хранили на сердце шрамы. И пусть у меня сейчас с резервом все было плохо, физическое воздействие никто не отменял. Особенно если учесть, что в сумке целителя все еще лежали нужные артефакты и ритуальный нож. Однако гаденыш меня удивил. сон Выплюнув мою ладонь, хрипло произнес он. «Та...» да. «Что?» А в следующий момент я мало что поняла из происходящего. Только вроде сидела сверху на вампире, который явно начал приходить в себя, сжимала свою ладонь с порезом, раздумывая над тем, перебинтовать ее или лучше не делать лишних движений, пока разум окончательно не вернется к гаденышу. Как нас вдруг озарила яркая вспышка. Честное слово, мне показалось, что этот лунный свет вдруг преобразился во что-то яростно мощное и ослепляющее. Впрочем, учитывая то, с какой силой меня отбросило от вампира, а затем впечатало в стену соседнего дома, мне могло привидеться все, что угодно. Удар вышел таким, что на краткий миг я потеряла сознание. Знаю, что на краткий, потому что сознание успело зацепить момент исчезновения вампира. Его тело больше не сияло. Наоборот, полностью погрузилась во тьму. И если бы не лунный свет, который пусть скупо, но освещал пространство, я бы вряд ли различила очертания портала, в котором найденыш и пропал. Да что же это деится? Люди добрые! На магичку напали! Не знаю, кем была женщина, обнаружившая меня в злополучном закоулке, но, будем откровенно, лучше бы не находила. и не тормошила меня так, словно я была прохудившимся мешком картошки, а она несчастным голодающим. Нет, польза-то от ее криков была. В закоулок высыпал народ, и я точно знала, что мне окажут помощь. Меня в Вышнегорске за три с половиной месяца практики, и если и не полюбили, то уважали точно. «Держись, девочка». Меня бережно подняли на руки. Я лишь вскользь отметила, что это был стражник, один из оборотней, которого мне тоже довелось лечить, притом неоднократно. И Лауф, начальник стражи, Он в отце мне годился, а потому его обращение девочка не было оскорбительным, скорее участливым. Куда-то понесли. При этом та самая женщина, что обнаружила меня, продолжала голосить, заставляя морщиться от ее крика куда сильнее, чем от боли во всем теле. Наконец, положили, судя по всему, прямо на стол в какой-то таверне. «Тора, быстро за лекарем!» Кто-то что-то спрашивал, но я едва различала не то что слова, но и голоса. Слишком требовательные, слишком громкие, слишком много суеты. Мне было плохо. Перед глазами плясали цветные мушки, а в груди почему-то кололо. Но я точно знала, что ударилась о стену и ничем ранить меня в грудь не могло. Однако отчего-то сильно ссаднило и пекло именно в районе сердца, рядышком со средоточием магического дара. Сейчас я мечтала о тишине и о том, чтобы ко мне наконец вернулась магия. Тогда я смогу залечить и порезы, и ушибы, и даже шишку на голове, и, возможно, и трещину в черепе. Это была моя последняя связная мысль, потому что перед глазами вдруг стало совсем мутно, звуки стихли, и меня выдернуло из реального мира в мир грез. Как ты посмела! Мощная оприуха, последовавшая за злобным шипением, не стала для меня сюрпризом. Я была к этому готова еще в тот момент, когда очнулась уже не на столе в таверне, а в одном из номеров постоялого двора, и была вынуждена послать в Академию вестник с просьбой о помощи. Готова к тому, что встреча с представителем администрации Академии мне не понравится. Правда, не ожидала, что тем, кого за мной пришлют, окажется леди Аш Эрвас. А когда очнулась, меня ждал самый неприятный из всех возможных сюрпризов. То, что пострадала форма – ерунда. Но вот то, что на ней уже не было эмблемы студента... Утрата личной эмблемы студента грозила мне не просто выговором. Без нее я даже покинуть город не смогла бы. У меня попросту не было денег на портал, и ни одна бумажка даже с характеристиками на имя студентки Академии мне помочь не могла. Только личная эмблема студента. Увы. Очнулась я не на том постоялом дворе, в котором Академия снимала для меня комнату на время практики. Увы, потому что я точно знала, что Грымза, она же леди Эльмира Аш-Эрвас, ни за что не разрешит вернуться за своими вещами. Потащит в Академию предсветлый очи ректора в чем есть. Новый удар по лицу. Я лишь сильнее сжала кулаки. Для меня это было не впервые. Вытерплю, как и всегда. «Если ты...» — шипела леди Эльмира Аш-Эрвас. «Если выяснится, что тот вампир пострадал и в совет триады направят жалобу, я удушу тебя собственными руками!» Я продолжала стоять молча, лишь украдкой слезнула кровь, текущую из разбитой губы. Лечить себя даже не пыталась. Слишком хорошо знала нашего второго декана. И угораздило же Академию послать именно ее. Обычно она не забирала студентов-стипендиатов с практик, даже если случай был таким вопиющим, какой произошел со мной. Раз она оказалась здесь, значит, в Академии не нашлось более никого с таким же статусом и полномочиями, чтобы отправиться за мной. Интересно. Это как-то связано с тем, что я осталась без напарника на практике и вообще с перемирием. О потере эмблемы мы с тобой позже поговорим. Жду тебя на улице, дрянь. Мне повезло, потому что воспитательная беседа продолжилась бы, если бы не завибрировала эмблема на груди декана. С ней кто-то пытался связаться. Она остановилась лишь поэтому. Иначе оплеухами бы я точно не отделалась. Вздохнув и мысленно досчитав до десяти, я склонилась над тазом с водой и быстро умылась. Спасибо местным, что заботились обо мне эти сутки. Но, как бы там ни было, серьезно я не пострадала. Магия заструилась по телу, подлечивая меня, а заодно успокаивая. Никому из них я не смогу доказать, что моей вины в произошедшем нет. Ни одному из этих снобов из Академии Высшей Магии. Да и не хочу ничего доказывать. Мне осталось продержаться всего один год. Получу диплом, и тогда... Что будет тогда, я додумать не успела. В дверь постучали. Опомнившись, я поспешила прочь из комнаты. Гренза не любила ждать, даже если сама дала мне время привести себя в порядок. Служанку я чуть не сбила с ног, успела притормозить в последний момент. Увидев, что она держит в руках, застыла и расцвела улыбкой. Правда, улыбалась недолго. У меня и медика не было, чтобы отблагодарить эту девочку, принесшую мои сумки дорожную и лекарскую. Госпожа Магичка, вам передать просили. Сказали, что все-все собрали, не извольте беспокоиться. Она протянула мне не только мои вещи, но и корзину. Интересно, как ей вообще сил доволочь все это хватило? «Не откажите, возьмите!» Проследив за моим взглядом и окончательно стушевавшись, девушка пролепетала. «Вы Римку вылечили. Матушка сама собирала. Пекла всю ночь. Боялась, не успеет. Благодарю». Я взяла корзину и широко улыбнулась. «Да благословят вас боги!» И не оборачиваясь на служанку, поспешила на улицу. Уж не ведаю, чего там напекла мама Ринки, но корзина оказалась тяжелее всех моих вещей вместе взятых. И если даже Грым за потребует избавиться от корзины, не дождется. Я точно знала, что сегодня в академии меня не покормят, а стипендию выдадут только завтра. Увы, но руководство академии считало, что во время практики стипендия не нужна. Академия полностью оплачивала нам проживание и питание, но денег на личные нужды не выдавала. Студенты обходились скудным набором вещей, которые сами же и приобретали из средств, сэкономленных из стипендии за месяц учёбы перед практикой. За столько времени в академии я, конечно, научилась экономить, и совсем без монет в Вышнегорск не уехала, но... Когда в больнице полно сирот, которые не ели ничего слаще морковки, Я не железная. Зато получу стипендию сразу за несколько месяцев. Смогу купить теплые вещи. Именно с такими мыслями я вышла к Грымзе. Уж не знаю, что она увидела на моем лице, но ее перекосило не меньше, чем в нашу первую встречу много лет назад. Я готова, декан Аш-Эрвас. Ближе подойди. Рыкнула она и сама схватила меня за руку. Совершенно не стесняясь толпы, которая собралась провожать нас. А может, только меня. Я успела лишь задержать дыхание, как нас закружила в личном портале леди Аш-Эрвас. Удивилась ли я этому? Очень. Никогда студентов не переносили в Академию личными порталами. Но либо мой случай оказался еще хуже, чем я думала, либо в Академии что-то случилось. Хотелось верить, что дело все-таки не во мне. Очень хотелось. Однако интуиция подсказывала, что самое плохое еще впереди. И я не ошиблась. Личный портал предполагал перемещение в конкретно заданную точку. У декана такой точкой оказался просторный кабинет ректора, а не портальный зал на задворках академии. Не сказать, чтобы я сильно по этому поводу переживала. хотя мне, конечно, хотелось бы забежать в свою комнату, оставить там вещи, переодеться, и только после этого показаться на глазах главному магу нашей академии. «Айша Ашер», — глядя на меня, произнес ректор. «Присаживайтесь». Анаэр Каш Валтар смотрел так, что определить его настроение и мысли по поводу моего потрепанного внешнего вида было сложно. Его глаза цвета стали, казались безмятежной гладью зеркала. Но я точно знала, что это впечатление обманчиво. И пусть я, как могла, попыталась привести форму в порядок, однако все мои усилия были напрасными. Сложно что-либо сделать с платьем, у которого обуглена часть рукава, передника и груди. Грудь вот своим платком прикрыла. А про остальное, если честно, даже думать не хотелось. Да и переодеться мне вовсе не во что было. Вещи-то мне принесли гораздо позже, чем я полностью себя излечила. Грымза очень быстро примчалась меня забирать. «Снимите платок», — приказал ректор. Леди аш Эрва скривилась так, словно мне предложили догола раздеться. Я же, вздохнув, послушалась. Была уверена, что следующим его приказом будет отдать те вещи, что на мне, для проведения магической экспертизы. «Должны же они выяснить, студент нанес в форме вред умышленно или это произошло не по его вине. Утрата эмблемы слишком серьезный проступок». Ректор смотрел внимательно, но так, что я не могла сказать, о чем он думал. И что удивительно, никакого приказа по поводу вещей не последовало. Во всяком случае, пока. В этот момент меня утешало только одно – Ректор был человеком беспристрастным, справедливым и не позволял себе унижать студентов, даже если они являлись стипендиатами. Леди Эльмира, слушаю вас. Я молчала во время прочувствованной речи второго декана факультета целительства и травничества. Она не скупилась на краски, расписывая, в каком виде меня нашла и в каком месте, поведала и о том, что ей успели рассказать местные. И, конечно же, она не сомневалась, что характеристики с моей практики будут отвратительными. Вся ее речь сводилась к тому, что я напала на вампира. Не сумела сдержать своих чувств, забыла о долге перед Родиной и о том, что наступило перемирие. Ненавижу. Вспышку гнева мне удалось погасить. Конечно, от внимательных глаз ректора это вряд ли укрылось. Но пока он молчал и никак не комментировал спич Грымзы, пристально вглядываясь в мое лицо. «Я требую выдать ее послам и исключить из Академии», закончила свою речь леди Эльмира. Брать сироту было ошибкой. Не помнящей своих корней не может служить своему королевству. Я продолжала молчать. В общем-то, в какой-то мере она была права. За все время существования Академии Высшей Магии элитного столичного учебного заведения для аристократов сирот здесь не обучали. Да, были стипендиаты из семей более низкого происхождения, но вот круглых сирот, да, я была именно такой. До моего поступления еще не было. И неважно, что королевство уже тридцать лет как воевало. В эту Академию брали или детей, имеющих хоть какой-то титул. пусть и очень захудалый, или очень одаренных детей. Думаю, и так ясно, что последние были в меньшинстве. Они являлись изгоями среди других студентов, да и для преподавательского состава тоже были таковыми. А уж мне, единственной студентке с фамилии Ашер, которая давалась сиротам, не помнящим о своих родителях или подкидышам, крепко доставалась уже с самого момента экзаменов на поступление в академию. «Вы сейчас принесете свои извинения студентке Ашер и покинете кабинет», — сухо потребовал ректор. Я на миг прикрыла глаза. Лучше бы он этого не делал. Она отомстит. Мне. «И будете ждать в приемной». Я могла не смотреть на Грымзу. И так знала, что та побледнела От ярости, естественно. Приношу свои извинения. Леди Эльмира вылетела из кабинета, а я вздохнула. Расслабляться было рано. А теперь вы, студент-кашер. расскажите подробно, что произошло в том проулке. Как вы нашли вампира, как он выглядел, что делал. Я хочу знать все. Беседа с ректором затянулась, выжав меня досуха Мало того, мне пришлось все повторить и не по одному разу. Сначала рассказала только ему, потом ему, но уже в компании обоих деканов боевого факультета. Затем к нам присоединился первый декан моего факультета, а заодно самый лучший целитель в Академии столицы. И только тогда ректор настоял на считывании памяти. Процедура сама по себе не очень приятная, но не смертельная. Мне пришлось согласиться. Хотя, будь моя воля, я бы никогда и никому не дала разрешения лезть в мою голову. И все они об этом очень хорошо знали, как и о последствиях, которые непременно отразятся на мне». «Что ж, студентка Ашер, — произнес ректор, когда меня привели в чувство и, наконец, остановили носовое кровотечение. «Пока можете идти». Куратор выдаст вам временную эмблему, личная будет готова к началу занятий. Из вашей стипендии будет вычтена стоимость эмблемы в размере сорока золотых. Идите. А мне впервые за долгое время захотелось плакать. Хотя я думала, что уже забыла, каково это. Сорок золотых. Мне в месяц выдавали лишь пять. «Я внесу эту сумму за студентку», — вдруг произнес лорд Дарри Ашсаерс, чем явно удивил всех. «Прошу разрешения на это». Ректор молчал, а я все так же удивленно смотрела на своего декана и не могла понять, в чем подвох. Особой жалостью главный целитель никогда не отличался. Унижением стипендиатов, конечно, не занимался. и оценивал студентов по их способностям, но и особой помощи от него за эти шесть лет я не видела. А тут он целое состояние, пусть только для меня, но все же решил выложить. Я уже открыла рот, чтобы отказаться, потому что неясно было, чем придется расплачиваться за эту щедрость. Однако сказать ничего не успела. Меня резко замутило, виски заломило от боли, а в следующий момент стошнило крови прямо на стол ректора, у которого я и сидела. Очередной побочный эффект от вмешательства в работу моего мозга. Вот почему я не любила ментальное вмешательство. В знак компенсации за грубое воздействие на мозг студентки Ашер. С трудом расслышала я слова лорда Дария сквозь гул в ушах, и мы сына пожелала ему провалиться в бездну. грубое воздействие могла бы и сама догадаться что он только притупил болезненное ощущение а не потратил энергию на купирование приступов раз так быстро справился со считыванием а я дура еще радовалась что все обошлось лишь носовым кровотечением нет помощь мне конечно оказали быстро и слажено и вы проводили за дверь только я прекрасно знала Что вот так выворачивать меня будет еще пару часов, и мигрень разыграется зверская. А потом я захочу есть, причем так сильно, что ужина поданного в столовой мне не хватит, а добавки никто не даст. Спасибо хоть вообще питание сегодня не лишили, с грым забысталось. И тут я вспомнила про корзину полную снеди и выдохнула. «Все будет хорошо. Теперь лишь бы добраться до общежития. Следующий приступ начнется через 15 минут.